Когда время подошло к кленчу, я стал думать, что с Антонией случилось что-то неладное, и не на шутку встревожился. Вечером она не вернулась домой. Не было её и всю ночь. Довольно поздно вечером я позвонил её матери и двум трём подругам, но не смог напасть на её след.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 В 9 часов я позвонил в парикмахерскую, и мне сказали, что миссис Линч Гибен к ним давно не записывалась. Отсюда я сделал вывод, что либо у Антони теперь другой парикмахер, либо она мне просто солгала. У меня не хватило смелости позвонить Палмеру. Около 10 утра в дверь раздался звонок.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 Нашёл политуру и протёр ею стол, но он так и не стал прежним. У него появился покинутый, временный вид, словно он думал, что выставлен на аукцион содби. Комната не оправилась после всех событий. Я позвонил ещё несколько раз, в том числе и в местное отделение полиции, и попытался выяснить, не произошёл ли с Антонией несчастный случай.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 как она лежит без сознания на больничной койке или плывёт лицом вниз по течению Темзы. Напряжение вернуло меня к детским переживаниям и страхам, когда моя мать где-нибудь задерживалась. Сейчас, как и тогда, я сиился успокоиться, говоря себе: "Через час, через два она возвратится, и всё станет понятно, всё будет как обычно". Но минуты летели за минутами, не принося никаких новостей. Конечно, мой брак в целом сохранился, тут ганорея была права, и тому имелось немало подтверждений. Наверное, посторонний решит, что я малодушен, но расставшись с ганореей и придя домой, я желал, чтобы Антония меня утешила. Я, как всегда, приготовил для неё мартини, рассчитывая, что она появится после 6 часов вечера. Никакой замены комфорту, создаваемому дружбой, в которой не сомневаешься, не существует, и в конце концов, несмотря на всё случившееся, Антония и никто другой оставалась моей женой. Я не видел в этих соображениях ничего нелогичного, да в них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 и обдумать её слова про отрубленную голову. Накануне я радовался, что не послал ей своё первое письмо, в котором объяснял своё поведение, хотя мой анализ был жёстким и беспощадным. Я любил её не как замену Палмеру, которого я любил, потому что он соблазнил мою жену, в этом я не сомневался. И её собственная интерпретация тоже не вызвала у меня особой симпатии.